Глава 20. Самшерра ощутимо поташнивало, но он героически держался, чтобы сохранить достоинство перед подчинёнными. Правда в том, что Самшер никогда раньше не участвовал в расследовании убийств. Он видел мёртвых, жертв автокатастроф и линчевания, но ему не доводилось осматривать изуродованные тела, заштопанные после вскрытия, покоящиеся в морозильной камере морга. Что еще хуже, это было обнаженное тело 28-летней женщины. Ее голый торс, тугой и холодный, эротичный и отвратительный, словно бросал ему вызов. Сам Шер, не привыкший справляться с тревожностью и эмоциями, почувствовал одновременно и возбуждение, и тошноту. Ему предстояло пережить не один ночной кошмар, в этом не было никаких сомнений. Он вышел из холода покойницкой на крыльцо и жадно глотнул относительно свежего воздуха, чтобы забыть зловоние смерти и формальдегида. Но даже и это не помогало, и он подозревал, что призрачный запах будет ещё долго преследовать его. Самшер поймал на себе изучающий взгляд молодого работника морга. Боитжик на халате подсказал имя: Чатерджи. Парень вытирал руки маленьким полотенцем с невозмутимым спокойствием. Значит, тело уже давно находится у вас. Сам Шерп попытался придать голосу покровительственную фамильярность. Работник морга небрежно засунул полотенце в боковой карман. Нет, не совсем. Если сравнивать с количеством невостребованных и неопознанных трупов, то она здесь всего несколько дней, не больше. Это «Ты... делал!» Сам Шер изобразил ножницы средним и указательным пальцами. Парень рассмеялся, как будто ничего другого, кроме такого невежества, от полицейского и не ожидал. «Ха-ха! Нет, я просто пишу отчеты. Ассистент врача. Но я могу показать вам ее досье, если хотите». Сам Шер кивнул. «Просто скажи мне, что вы установили?» Ну, причиной смерти, по-видимому, стал коллапс дыхательной системы после разрыва яремной вены под воздействием кислоты. Уже потом бутылку воткнули ей в горло. Я бы предположил, что кислотой целились в лицо, но всё же большое количество попало на шею и обожгло ткани. Ещё была шишка на голове. Думаю, жертва могла потерять сознание до того, как плеснули кислотой. Кроме того, имеются признаки асфиксии, хотя не это послужило окончательной причиной смерти. Сам Шерп подозревал, что Чаттерджи воврачивает больше медицинского жаргона, чем это необходимо. Немного подумав, он сказал: "Это могло бы объяснить, почему она не закричала раньше. Я имею в виду, что в том месте полно народу, как в трущобах, Там люди повсюду, не может быть, чтобы никто не услышал её крика. Тем более, что на первом и втором этажах дома проживают по меньшей мере ещё два десятка девушек. И если она действительно была задушена, кислота попала бы и на руку нападавшего, не так ли? Не обязательно. Он мог сначала задушить её, а потом плеснуть кислотой. Сам Шерф вздохнул. Это как раз тот случай, когда придётся допрашивать всю деревню, чтобы найти одного вора. Неудивительно, что индийская полиция не может похвастаться высокой раскрываемостью преступлений. О, он насмотрелся этих индийских сериалов вроде полицейского патруля, вымысел далёкий от реальности, киношные копы с их подвигами казались ему сплошным надувательством. На обратном пути сам Шер выглядел непривычно притихшим. Констебль Кхош знал, что в такие моменты лучше не беспокоить босса. Наконец, сам Шер заговорил. «Крайне неприятное зрелище. Согласен, Балокда?» «Собачья работа у нас, сэр. Но мы, как собаки-прачки. Нам ни места ни дома, ни в прачечной». Сам Шер кивнул. Эту пословицу про собак частенько повторял его покойный отец. Бологда. Я помню, что говорил Рембо. Но был ли у неё на самом деле бабу? У них у всех есть бабу. Не знаю, как можно быть такими дурёхами. Каждая из этих девиц отдаст все свои сбережения первому же говнюку, который пообещает на ней жениться. Извините за выражение, сэр. Даже те, кого уже обманывали раньше, ума не приложу, как они умудряются снова и снова попадаться на эту удочку. Думаешь, это дело рук бабу? В всеми случаях из десяти, так оно и бывает. Болок кхош покачал головой. И вот так и подмывало добавить, когда речь идёт о домохозяйке, в 10 случаях из 10 это муж или родственники мужа. «Ах, сэр, они то и дело поколачивают девушек, и все равно сучки дают им деньги и выполняют их приказы. Кто теперь скажет, были у нее проблемы или нет?» «С этой публикой всегда проблемы. Это не первое и не последнее преступление в таком гадюшнике, как, впрочем, и везде, сэр». Сам Шер как будто собирался сказать что-то в ответ. Но вместо этого задумчиво помолчал, прежде чем продолжить. «Но теперь об этом раструбили все средства массовой информации, и скоро кто-то сверху окажет на нас давление. Мы не можем сидеть, сложа руки. Как его имя?» «Салманг-хан, сэр». «Что, это его настоящее имя?» «О, нет, сэр. Папу-шейх». Немного похож на павлина. И знаете, большой поклонник актера. Одевается, как он, разговаривает, как он, и все такое. Поэтому люди называют его как звезду Болливуда Салманг Хан или Салуб Хай. Прежде чем полицейский джип свернул за угол и встал в вечной пробке на пятиполосном перекрестке Сова-базара, Самшер задал вопрос, к которому Балок Кхош оказался не готов. Как её имя? Балок Кхош не знал ответа. Он потянулся к заднему сиденью и достал коричневую картонную папку, которую ему вручили в полицейском морге. Развязал узел на бичёвке и вытащил пачку бумаг. Мохамайя, сэр. Мохамайя Мондо.